Впрочем, пройдет совсем немного времени, и красный комиссар остудит свой гнев. Он найдет какие-то оправдания действиям своих товарищей по партии и бодро замарширует к сияющим вершинам коммунизма. Глава шестая. Какое бесстыдство восхвалять социалистическую революцию, которая якобы принесла счастье трудящим. возмущался бы. Он мрачно курил, часами сидя в глубоком кресле, почти не выходил из дома, почти никого не видел, и вот теперь нервно комкал в руках Горьковскую новую жизнь. Вера Николаевна молча слушала, иногда вздыхая, и бережно вытирала влажной тряпкой сухие шуршащие листья пальмы, стоявшие в громадных приземистых ходах. «Что было?» Продолжал Иван Алексеевич, стряхнув пепел под пальцем. Было могущественное российское государство. И могущество это создавалось трудами многих и многих поколений. Чтили Бога, уважали прошлое. Материальное изобилие было исключительным, какое не снилось ни Англии, ни Германии, ни Карлу Марксу с Фридрихом Энглии. Кучка авантюристов, называющих себя политиками, свергла монархию. которая уже не столько правила, сколько была традицией и символом государства российского, стержнем, на котором это государство держалось. А что дали взамен? Убогое правительство Керенка, которое постоянно демонстрировало свою беспомощность и не в состоянии было предотвратить антиконституционный захват власти большевиками, скормленными на германские деньги. И вот теперь, Под интернациональные лозунги но вовсе не российские идет разгром и разграбление всего нашего государственного дома неслыханное братоубийство и кошмар этот тем ужаснее что он всячески прославляется возводится в перл создание вера николаевна поставила на журнальный столик чашечку ян выпей кофе Бунин, не замечая жены, порывисто встал. Он начал привычно наискось расхаживать по комнате, от рояля к угловому окну. Вдруг остановился и, словно открывая для себя что-то новое, с изумлением произнес. «Ведь в революциях совершенно не было нужды», — Вера Николаевна, осмелившись, вставила. «Для России не было. Вот именно для России». Да, были в нашей жизни неполадки, но государство, несмотря на недостатки, цвело, росло, со сказочной быстротой развивалось и видоизменялось во всех отношениях. Бунин подошел к столику, отпил уже начавший остывать кофе, просил рюмку коньяку. Когда-то меня поразили своей точностью слова Лючевского. Он сказал... до конец русскому государству будет тогда, когда разрушится наша нравственная основы, когда померкнут лампады над гробницей Сергия преподобного, закроются врата его лавры. Я с ужасом вижу, жуткое пророчество ныне сбывается. Что такое? Бить из пушек по святым стенам Кремля? Это есть загасить лампады отеческого духа, сознание себя великой нации. Этот разгром старинных церквей — крест на могилу русской литературы. И кто совершил это неслыханное со времен орды злодеяний Кучка негодяев, среди главарей которых русских почти не найти. Впрочем, когда народ одумает, осознает всю преступность, совершившуюся, Тогда этим жалким отщепенцам будет отказано в праве называться. Но сейчас миллионы людей стерпели. Старухи плачут, мужики бронят, интеллигенция скорбит, разрушены кремлевские цветы. Но что мешает этим миллионам растереть в порошок кучу негодяев разорить? Ты же знаешь, что большинство ничего не доказывает. Герц говорит, что десяток конвойных этапирует в Сибирь несколько тысяч колодец. Вот и я скорблю, что кучка вооруженных разбойников из нас свободных россиян делала колодник Вера Николаевна заметила. Известно среди руководителей большевиков много евреев. Да и евреев я могу понять. и желание подняться из положения людей второго сорта. Вот эти Бранштейны, луначарские, Родомысловские теперь, дорвавшись до власти, разве они забудут, разве простят черту оседлости, процентные нормы, погромы, унижения? Народ этот обладает замечательной памятью. Они отыграются на руси И на что же теперь нам надеяться? Как на что? На домового? Какого такого домового? Того самого, про которого писал в своей деревне. Собрался народ возле кабака в кучу. Ну, мужики, девки. Семечки лузгает, гармонь наяривает, частушки выкрикивает. Кузьма недоуменно спрашивает меньшого. Что это народ веселится? Какой такой радость? Да это они надеются. На что? На домового. Вот и нам остается надеяться лишь на домового. Большевики молодцы, они дело свое знают. Солдатам мир обещает крестьянам землю, всем несогласных с ними — удавку Средства у них универсальные для всех времен и народов — страх. Мы сидим теперь с тобой и боимся. Ведь любой убийца ворвется в дом, перестреляет нас, и никто с него за это не спросит. Это и есть революционный порядок.